Глава 44. Служба лорда Цессира. Лорд Цессир сидел за столом и внимательно изучал бумаги, которые только что принес посыльный. В столице было неспокойно. Донесения последних дней буквально кричали об этом. Кто-то из сильных расшатывал политическую обстановку. Сначала происходящее казалось цепью случайностей. Но если проанализировать последние полгода, то вырисовывалась устрашающая картина. Кто-то планомерно избавлялся от людей могущих повлиять на судьбу королевства. На охоте погиб генерал Войта, ответственный за недопущение использования в Содружестве огнестрельного оружия. На его место сел менее принципиальный Идлер. И вот результат. Поступил доклад от егерей. В теле одного из оленей, убитого браконьерами, найдена пуля. Откуда ружье? Кто принес его с собой из иных миров? Все амулеты, сделанные лордом Ханнером на строгом учете, и путешественники получая средства перемещения, обязаны вернуться в строго определенное место, где их досмотрят специально обученные люди. Взять недавний случай с командиром его, цесира отряда, пропал на три дня, а потом был найден бродящим нагишом в той части города, куда добродетельный человек мог зайти только по долгу службы. Но у Лидика не было задания следить за борделем уродцев. Сытая река могла наградить не только колдовскими способностями, но и отклонениями у потомства. Он сам видел женщину с двумя головами, ковалона, у которого между пальцами были перепонки, словно он не человек, а рыба. Гердиха передернул от отвращения, когда он вспомнил, как его люди громили один из таких борделей, и как бородатая женщина, хозяйка, кричала, а как нам еще зарабатывать на жизнь? Как? Она была права. Кто из лордов впустит в свой дом такую прислугу? Кто захочет, чтобы его белье крахмалила трехрукая женщина? Но еще большее отвращение вызывали люди, которые шли в такие бордели за утехой. И он никогда не поверит, что Лидик был одним из них. Сначала думали, что сыщику дали отвар к Ярвы, и он потерял память. Но только потом магистр догадался, что из Лидика вытащили душу. «Ни одному магу или колдуну подобное не по силам. А Валааху, могущественному владыке темных миров, ни к чему ходить наверх за душами. Они сами придет час явиться к нему». Неужели кто-то привез в Агрид кратиру, монстра, высасывающего душу? А сейчас перед лордом Цесиром лежало донесение, в котором черным по белому было написано, что в кровати, управляющего королевскими архивами, найден ядовитый паук. Откуда? Черная вдова, укус которой смертелен, никогда в королевстве не водилась. Благо Альбитус в эту ночь задержался в спальне жены, иногда полезно мириться со своими супругами. И паук убил служанку, застилающую постель. Мгновенная и ужасная смерть. И опять все упиралось в амулеты перемещения. Кто притащил эту тварь с земли? Цель-то преступника предельно ясна – вывести из строя Альбитуса. Только этот маг имел способность читать отпечатки на бумагах и мог с точностью сказать, когда и кто прикасался к тому или иному документу. «Кому-то очень нужны сведения из архива». «Надо бы приглядеться к его работникам», – взял на заметку Цессир, поднимаясь из-за стола. «Но сначала разберемся с амулетами перемещения». Пришло время навестить лорда Ханнера. Под видом того, что он желает справиться о здоровье из Игера, Гердих собирался выяснить, все ли амулеты рода родорвущих пространства прошли через королевский учет, не было ли факта прямой продажи или хищения. Увы, намеченные планы не осуществились. В столичном особняке Ханнеров, о котором до сих пор ходили легенды, настолько он был роскошным, главного сыщика королевства встретила тень отца Изегера. «Дульф, мое почтение, как ваш сын? Я слышал, он за ним «Только что ушел лекарь», – печально произнес Дульф. «Мой сын страдает. На раны страшно смотреть». «Кто его так?» Гердих едва поспевал за тенью, ведущей его по анфиладам великолепного и по архитектуре и по внутреннему убранству здания. «Ротар, урийская собака! Мой мальчик бросил ему вызов, хотел вернуть свою жену». Дульф, открывая дверь в одну из комнат, протяжно вздохнул. «Но их обманул третий, он воспользовался случаем и умыкнул нашу Джулию». Гердих промолчал, но не пропустил мимо ушей, покоробившую его связку слов «наша Джулия». Лорда Цесира поразил вид лежащего на кровати человека. «Он не может быть из изыгером», – подумалось Гердиху. Совсем недавно это был сильный мужчина с такой же неуправляемой гривой волос, каким был его характер. А сейчас на кровати спал человек, на теле которого не было живого места. Синяки, ссадины, раны, через бинты которых проступала кровь, коротко и неаккуратно остриженные волосы, словно цирюльник вознамерился превратить своего клиента в огородное пугало. Вильен боялся сделать ему больно, но волосы уже невозможно было расчесать. Отец сел на краешек кровати и погладил сбитые костяшки на пальцах сына. «Я знаю, почему ты не спрашиваешь, кто был тем коварным третьим. И Зегер знает. Поэтому сразу после боя он пришел к тебе». Дульф поправил подушку. Спящий поморщился и едва слышно застонал. Бледное лицо, запавшие глаза, горестные складки у рта. Все говорило о немалых мучениях, испытываемых больным. Он умирает. Лорд Сесир вздрогнул и в ужасе поднял на Дульфа глаза. «Прошу тебя, как отца Джулии, дай моему мальчику попрощаться с женой. Ему осталось немного. Может, и до утра не дотянет». Опять заботливое движение рук. Дульф поправил сползшее с плеча сына одеяло. «Джулия ведь твоя дочь. Изегер сказал, что вы похожи, и она унаследовала твой дар перевоплощения». Цесир сжал губы. После рассказа Джулии в нем клокотала злость на Эзегера, посмевшего обидеть ее. Хотелось схватить за грудки и прокричать лорду в лицо, чтобы тот и близко не подходил к дочери, пока она сама не изъявит желание встретиться. И пусть Ханнера не удивит, если однажды король вызовет к себе и расторгнет их брак. Он, Цесир, не простит боль его девочки, а слова «иди и убейся» станут эпитафией на родовом склепе Ханнеров. Он лично позаботится. Гердих собирался держать лорда Ханнара подальше от своей дочери, чтобы та жила спокойно, пока ее отец и брат развязывают узел, завязавшийся по вине опального лорда. А тут такое. Изегер готовится отправиться к праотцам. «Прошу тебя, Гердих». От больного исходил тяжелый запах. Цесир знал, как быстро загнивают раны, полученные в степи. Трава, не трогая своих, врагов режет словно лезвием. У него самого есть такие шрамы. Если рана одна, с ней еще можно справиться. Но если ими покрыто все тело... Хорошо, я приведу Джулию. Ты всегда был мудр, Гертих. Дульф вытер прозрачную слезу. Цесира не провожали. Особняк был пуст. Ни служанок, ни звона посуды на кухне, ни запаха готовящейся пищи. Шаги отдавались эхом. Выйдя на воздух, лорд Цесир взглянул на серое низкое небо и поправил ворот плаща. Слуга открыл дверцу кареты. Тресясь по мостовой, Гертих изводил себя вопросом – идти к королю с докладом. Или нет? От этого решения зависела не только карьера, о которой главный сыщик королевства пёкся долгие годы, но и сама жизнь. «Стоит доложить, что жена из Игера, моя дочь, как магистр, тут же вывернет ситуацию наизнанку. Скажет, что мы специально скрывали этот факт, чтобы втайне завладеть троном Ханнеров. Такой подлости Элькасар нам не простит. Ссылка для Гарона, казнь для меня, а Джулию вместе со Строном отдадут какому-нибудь королевскому бастарду, и станет она, как и Дейта, производить на свет рвущих пространства. Еще один магический артефакт послужит укреплению королевского рода. Попробуй теперь доказать, что появление моей дочери в Южной крепости – не умысел, а стечение обстоятельств». Карета остановилась у парадного входа в городской особняк цессиров. Лорд вышел и с удивлением обнаружил, что ступени замело. Он, погруженный в мысли, даже не заметил, что начался снег. Где леди Эйжения? На заднем дворе играет Скольба. Кольба огромный и достаточно суровый пес, с первых же дней проникся любовью к новой хозяйке. Он спал у входа в ее комнату, и чтобы пробраться в спальню Эйжении, нужно было сначала преодолеть сопротивление огромной туши и кучи острых зубов, которые легко могли вгрызться в глотку того, кого Кильба посчитает врагом. в свой кабинет откуда был виден внутренний сад. Джулия гоняла пса по поляне. Одетая на мужской манер, к которому привыкла у урийцев, она выглядела подтянутой, сильной и довольной жизнью. Пес призывно залаял и получил снежком в нос. Фыркнув, он принялся нарезать круги вокруг смеющейся девушки. «А если не докладывать королю, погодить», – вернулся к размышлениям Гердих. «Лорд Ханнер умрет, моя дочь окажется свободной и никто». «Никто не сможет доказать, что Эйжения и, и Джулия одна и та же женщина. Останется только решить, что делать с родовым амулетом». Лорд провел пальцем по стеклу, с другой стороны которого снег оставлял мокрые следы. Джулия заметила отца и помахала рукой. Он ответил сдержанной улыбкой и кивком. «А если не снимать со строна упыря? Пусть прячет родовой амулет до самой смерти моей дочери. А когда это произойдет, я буду молиться святой паре, чтобы жизнь ее была долгая и счастлива. Строн вернут в казну, как вновь найдены Все довольны. Король в том числе. Но тогда... Тогда моя дочери до самого последнего дня носить маску ей Жене. И лишь тень обретет ее настоящее лицо. Но кому нужна тень, чтобы сравнивать ее лицо при жизни и после? Дочь увела пса в дом. И Гердих отошел от окна. В дверь постучали. «Донесение, милорд!» На стол лег треугольник серого цвета. горон Это сообщение от него. Край бумаги больно полоснул по пальцам и тут же всосал проступившие капли крови. Неровным торопливым почерком было написано несколько коротких фраз. «Зеленая дева – спасение степи. От смерти и лжи ты ее сбереги. Разрушится замок, что с черной стеной. Лорд Ханнер в чертогах отыщет покой». На обратной стороне приписка. «Народное творчество. За правдивость не отвечаю». «Пророчество Шальди действует». В смятении подумал Цесир. В нем ясно сказано, что должны выполниться несколько условий, чтобы степь была спасена. Одно из них – переход лорда Ханнера в небесные чертоги святой пары, то есть смерть. И как все ладно складывается. Мою дочь оболгал магистр, и она бежит из замка. Ее похищают урийцы и прячут в степях, куда рука магистра не дотянется. И вот теперь лорд Ханнер, хозяин замка, умирает. Кто защитит крепость, когда туда хлынут урийцы, воодушевленные тем, что предсказание сбывается? Моя дочь как вдова? Сможет ли она? Вернее, не так, отпущу ли я ее туда? Позволю ли видеть крах рода ханоров которому Джулия, не ведая того, поспособствовала? Нет, а крепости без хозяина не выставить. Гердих тронул колокольчик. Позовите ко мне леди и женю. Что я не предпринимал, пророчество свершится. Замок будет разрушен. Но как бы урийцы не пошли дальше? В низине стоит замок Витра с оранжереями, где выращивают зерна Саара. Сейчас замок принадлежит королю, а значит, тот не допустит, чтобы урийцы хозяйничали в крепости Ханнеров. Туда стянутся войска, и… Валах! Начнется новая война!» Цесир закрыл лицо руками, но не смог погасить болезненного стона. Стив хлынет за перевал, захватит оранжереи с зернами Саара, а потом и весь агрит. Урица не только вернет свою силу, но и приумножит ее. Вот о чем пророчество. Вот о чем предупреждала Шальди. Вы меня звали, отец?» Краснощекая с мороза Джулия была воплощением молодости и красоты. Красота матери Гердиха была несколько иной, более холодной, резкой. Ираида же наградила Джулию мягкостью черт и более теплым оттенком кожи. Но если бы было возможно поставить рядом двух женщин, Джулию и Ежению, то даже рассеянный взгляд выхватил бы в их лицах схожие фамильные черты циссиров «Бедная девочка. Сколько ей пришлось вынести из-за чертвости лорда Ханнера. Я вызову карету. Тебе нужно попрощаться с мужем. Он умирает». Джулия потеряла сознание.